Жизнь четвёртая. Спасаем друзей. Хлоп. Звук эхом разошёлся по кубной комнате. Это был звук отстолкновения ладони со щекой. Меня ударили. Президент выписал пощёчину. Она всерьёз злилась. «Сколько раз мне нужно повторять?» «Нет, значит нет. Я не могу позволить тебе идти выручать ту монахиню». Я не смог спасти Асию. И мне не осталось ничего, кроме как вернуться в школу и рассказать обо всём президенту. Когда объяснил ситуацию... Предложил ворваться в ту церковь, само собой, чтобы освободить Асю. Но президент отказалась и ответила, что не станет даже вмешиваться в это дело. Я не мог согласиться с её решением и убеждал изменить его, как бы дерзко это ни было. А вот почему она ударила меня. Впервые мне было так больно, и больше всего болело именно сердце. Я не оправдал ожидания президента, какими большими или малыми они не были. И всё же есть моменты, когда даже ей я не могу уступить. Тогда пойду один. Меня беспокоит тот ритуал, о котором упомянула юматян тян Падшие ангелы замышляют что-то. И ничего хорошего, оси это не солит. Ты что, совсем дурной? до да тебя сразу же припьют, как только ступишь на их территорию. И эта смерть будет уже окончательной. Ты это осознаешь? Президент пыталась говорить спокойно. Но ее предупреждения все равно звучали угрожающе. И твои действия отразятся на всех нас? Ты – демон семьи Грэмори. Пойми уже, наконец. Тогда я покидаю семью. И никого, кроме меня...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 Я отрицал это всем своим естеством. Такая добрая девочка просто не может быть нашим врагом. Но и ничего общего она с нами тоже не имеет. Иссе, забудь о ней. Ха, легко и говорить. А я просто не могу выбросить оси головы. Акина-сан подошла к президенту и что-то начала шептать. Что такое? Что-то случилось? Выражение лица акиносан было серьезным, как никогда. Хотя и не похоже, чтобы она переживала по поводу нашего спора. Президент, слушая ее, тоже нахмурилась. Так и что-то произошло. Президент посмотрела на меня, потом на остальных членов клуба. «Воздикли неотложные дела. Мы с Агеной отучимся ненадолго?» «Нет. Президент, я еще не все сказал!» Она положила указательный палец мне на губы. «Исса, я забыла тебе еще кое-что рассказать. Ты считаешь пешку самой слабой фигурой, верно? Или я ошибаюсь?» Я смиренно кивнул в знак согласия. «Это огромное заблуждение. Пешка обладает уникальной способностью, которой нет у других фигур. Эту способность называют продвижением. Продвижение? Что это такое? Как и в шахматах, пешка может принять на себя роль других фигур, если достигнет позиции противника. Причем эта возможность означает принятие любых особенностей, кроме способностей фигуры короля. иса ты можешь продвинуться в любую фигуру, помимо короля, на территорию, которую я признала вражеской. А вот тена Хотите сказать, я могу превратиться в рыцаря Кибы или в адюка Некотян? и даже получить абсолютные способности ферзя акина -сан. Поскольку твое перерождение произошло совсем недавно, есть некоторые ограничения. Ты пока не в состоянии продвинуться в такую мощную фигуру, как ферзь. Но что касается остальных фигур, никаких проблем нет. Достаточно сильно возжевать продвижение всем сердцем, и тогда твои способности и изменятся на желаемые. Обалдеть. Просто слушай это, я уже чувствую, как восплянул духом. Если добавлю к своему продвижению силу священного механизма,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 «Так это всё, что нужно, чтобы прокачать мощность своего священного механизма?» «И последнее. Хочу, чтобы ты помнил, Иса. Даже пешка может съесть короля. это основа шахмат не меняется даже на демонической доске. Ты можешь стать сильным, если захочешь». Закончив, она телепортировалась куда-то с помощью магического круга вместе с Экина -сэн. В обдой комнате вместе со мной остались ещё Киба и Канэ Котян. Я глубоко вздохнул и развернулся к выходу. «Хедакун!» Киба меня окликнул. «Уже уходишь?»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 «Иначе она нас непременно остановила бы». Киба невыразительно улыбнулся. «Президент, большое спасибо. Я еще раз убедился в глубине ее сердца и безграничной доброте. Если все пройдет благополучно, буду работать за троих. Я даривал президента благодарностями про себя, как ко мне подошел последний член Куба. Я с вами, Канека -тян. Не могу отправить вас самих». «Канека -тян. «Даже за такой бесчувственной маской не скрыть твоей доброты. Ты тронула меня до глубины души».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 Я, Киба и Кондекотян как раз добрались до того места, откуда могли отчетливо видеть церковь. в Вокруг ее никаких движений не наблюдалось. Но чем ближе мы подступали к зданию, тем сильнее нас сдавила окружающая атмосфера. Пот с меня ручьями стекал. Когда спросил кибо он ответил. «Это реакция на присутствие падших ангелов внутри церкви. Так, так главный босс злодея внутри. Вот, взгляните на эту карту». Киба растерил план здания прямо на дороге. «Карта церкви». И где он её достал? «Ну, когда проникаешь на вражескую территорию, сбор нужной информации основа из основ». Казанова ловдался. «Вот это, понимая поддержка. Мне такое и в голову не придёт никогда». Я понял, каким был наивным. Кроме святилища, есть ещё и общежитие. Святилище выглядит подозрительно. Киба указал пальцем на соответствующее место. «Значит, общежитие нам наведываться не нужно?» Скорее всего. Большинство отверженных обычно используют святилище для своих целей. Как правило, Именно там они выполняют всякие подозрительные ритуалы. Почему? Решил узнать до интереса. Кима горько улыбнулся. Всеми уважаемое святое место, пристанище бога на земле. Оскорнение подобных мест наверняка доставляет им экстаз. Любимые богом и любившие его, преданные и изгнанные, переполненные гнилом и рожде месте С ума сойти. Но бог, отвернувшись от своих верных слуг, тоже виноват. Сейчас даже я ненавижу его из-за того, что случилось с Асией. Поэтому мне так думается.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 и стремительно понеслись вперёд. Падшие ангелы наверняка заметили вторжение. Враг уже нас обнаружил. Теперь пути назад нет. Всё, что нам остаётся, это двигаться вперёд. Мы открыли дверь и вошли в святилище. Внутри стояли алтарь и дынные скамьи для прихожан. С виду обычное святилище. Свечи, подсвечники, омпады. С какой стороны ни посмотри, всё выглядело предельно нормальным. Хотя головы статуя не было на месте. Какое жуткое зрелище. «Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп!» Хлопки эхом разошлись по помещению. Кто-то, похоже до священника, показался из-за стойки. Увидев его лицо, я сразу почувствовал к нему страшное отвращение. «Встретились!» «Это воссоединение!» «Я так тронут!» Тот седой ублюдок-священник, вроде его Фридом зовут, это точно он. Как и следовало ожидать, он тоже в числе убийц. И, как всегда, это противная улыбка. Впервые встречаюсь с одними и теми же демонами дважды. Видите ли, просто я настолько суперсилен, что при первой же встрече с демонами обычно шинкую их в капусту. Когда я вижу их, сразу возникает страшное желание вырезать всех на месте. Затем поцеловать труп и попрощаться. Всю жизнь так жил. А вы, ребятки, этот порядок нарушили? А это нехорошо. Нехорошо портить мою жизнь. Вот почему. Вас, выродков, убью нафиг. Обеспечу самую настоящую смерть вам, говна говнодемонам. Он был в ярости, как и в прошлый раз вынул меч и пистолет. Бум! Появился световой меч. Лучше под лезвие не попадаться. Да и ствол, как всегда, наготове. Но сегодня всё по-другому. Сегодня нас трое на одного. Вы сюда за сейтан пожаловали, верно? ха ха ха ха Господа демоны, сердечные ребята, пришли спасти, блин, шлюху, лечащую даже демонических отбросов! Но как только снюхалась с этими дьявольскими отродьями, судьба её решилась. Смерть! Смерть? Что он вообще несёт? Эй, где Ася? Да вот, потайная лестница под автарём. По ней можно прямиком до места проведения ритуала добраться. Этот псих вот так просто рассказал нам о потайном ходе. Разве он забыл, что должен остановить нас? Или просто уверен, что никого не пропустит и всех нас разом здесь положат? Священный механизм, одновременно с возгласом. На моей левой руке появилась красная перчатка. Активация священного механизма завершена. Отлично. Киба вынул свой меч из ножен, а Канекотян... What the fuck? Я был настолько шокирован, что мои глаза чуть не выскочили из орбит. Канекотян вооружилась одной из длинных скамей, размером в несколько раз больше самой девушки. Сотру в лепёшку. Канекотян тут же бросила скамью священника. Меньшего отошел Геракла в юбке я и не ждал. «Вау! О, да!» Священник начал пританцовывать, разрезал пополам скамью своим световым мечом. Части разрубленной мебели рухнули у него за спиной. «Сейчас!» «Жух!» Киба, секундой ранее еще стоявший за меня, растворился в воздухе. «Вот эта скорость! Мои глаза просто не успевают за ним!» «Ляск!» От столкновения мечей кибы и священника полетели искры. Так световой меч твердый, когда Киба сделал выпад в сторону экзорциста, Я вас слышал звук двух металлических лезвий, ударяющихся друг от друга. хм хм достали! Чего так шумите? Мне, конечно, жаль, что призвал вашу смерть, так что не держите на меня зла, когда окажетесь на том свете!» Киболовка и грациозно уворачивался от беззвучных пуль, при этом сам не прекращая атаковать. «Нифига себе! Ни одна так священника ещё не достигла кибы, но и экзорцист пока остаётся невредимым».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 <смех> Ты тоже не промах. Рыцарь, я угадал. Ни одной дыры в защите. Вот это кайф. Да, да, это он. У меня не было подобного сражения уже давно. Сейчас просто запачу. <смех> я убью тебя. Тогда я буду сражаться немного серьёзней. Сражаться серьёзней? Что он собирается делать? Получи. Я не мог поверить, что он принадлежал Кибе, потому что в нём насквозь чувствовалось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 Это пожиратель света. Тёмный меч, поглощающий свет. Так у тебя тоже есть священный механизм? Священный механизм? У Кибы тоже? И вообще, этот пожиратель света выглядит таким крутым. Чёрт возьми! Значит, красавцам и оружие шикарное достается. За это время свет оружия священника был полностью поглощен, а сам меч потерял свою форму. Сейчас. Это шанс. Я рванул в сторону Фрида. Поехали! «Священный механизм! Усиление!» Звук начал исходить от камня в перчатке. Я моментально почувствовал прилив сил. Моя цель – тот дерьмовый экзорцист. И подонок уже заметил мое передвижение. «Вот поэтому вы меня и раздражаете». Он направил на меня пистолет, заряженный световыми пулями, и выстрелил без какого-либо звукового сопровождения. «Сейчас! Продвижение в ладьё!» Световые пули исчезли, не причинил мне вреда. «Продвижение? Пешка?» Священник, казалось, действительно потрясён. Да, я пешка. Пешка, которая сейчас надерёт тебе задницу. Чёрт, ладья даёт немыслимую защиту и... Мой левый кулак встретился с лицом священника. Я почувствовал столкновение с твёрдой поверхностью, но и сам не ожидал, что заряжу ему так сильно. Экзорцист вообще улетел. невероятная сила смеялся я, тяжело дыша. Это тебе, Засия. «Ох, аж легче стало. Стоило только разок врезать от души!» Священник медленно поднялся харкой кровью. Его правая щека распухла. И только я продвинулся до ладьи. Но похоже, силой конекотян пока ещё не обладаю. Хотя, если присмотреться, рукоять его меча разбита в древесге. Так он использовал её в качестве щита. Видимо, поэтому было такое ощущение твёрдости при ударе. А у него быстрая реакция. «Ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ хе Я не только получил по морде от проклятого демона, так я ещё и не понимаю, что он несёт. Мне! Не шути со мной!» Священник начал быть «Я тебе ещё покажу! Педрила вонючая! Говно демоническое! Я убью тебя! Определённо! Я обязательно убью тебя! Нашинкую на кусочки и в толчок спущу!» Экзорцист достал второй меч из-за пазухи. «У него ещё есть? Сколько их у него всего?» мы начали потихоньку его Священник заметил это и начал озираться. Он нехидно залыбился. «Ой, вау, это что, типа я в беде? Ну, для меня быть убитым демоном просто не не Так что я, пожалуй, отступлю. Жаль, что не могу знать вас, ребята. но ну и мне жизнь дорога». Фарид достал что-то круглое и разбил об пол. На мгновение наши глаза были ослеплены ярким светом. «Вот дерьмо!» Дымовая завеса. Когда зрение вернулось, от священника не осталось и следа. Только голос звучал откуда-то. Эй, говнодемон, вроде Исакон. Сказать по правде, я влюбился в тебя. Так что, безусловно, когда-нибудь приду тебя. Непременно приду, понял? Ни за что не прощу демона, который меня не только ударил, но еще и мораль зачитал. Так что, обязательно еще увидимся. Глаз утих. Я еще раз осмотрелся вокруг. Не было никаких следов священника. Он сбежал. И даже попрощаться не забыл. Тут до меня внезапно дошло, что у нас нет времени иметь дело с этим психом. Киба, Канакатьян и, и я посмотрели друг на друга, кивнули и направились к скрытой лестнице под алтарем.